Глава четвертая. Полуогр. Огонь рвался сквозь дождь, корчась словно связанные жертвы на столбах высотой в восемь футов. Восемь из них образовали кольцо, огораживающее часть мощенной площади. За этой линией огня простиралось темное, ревущее море звериных голов и остроконечных шлемов, многоруких трофейных вымпелов и разбивающихся знамен. Из сотен, чьи голоса были слышны, только восемь виднелись изнутри круга. Два полукруга гордо одетых воинов, у которых хватило мужества и верности поддержать одного чемпиона в противостоянии другому. Каждый держал по клинку в руке. У двух сражающихся не было ни одного. Хагаш Фелл гигантским шагом пересек границу своей половины ринга. Потрескавшиеся древние доспехи свободно свисали с его широких плеч, Потрепанная сбруя из черных пластин из адской стали, выцветших рун и лиц демонов с мертвыми глазами. Длинные пряди промокших седых волос спускались по обоим наплечникам, его седая борода доходила до самых бедер. Он заплетал волосы в толстые косы на манер гномов-работорговцев, господствовавших на землях и в культуре восточной степи. Своим единственным нормальным глазом он изучал противника – Другой же был без век, молочно-белый и слепой, испорченный накладывающимися друг на друга кольцами рабских рун, клеймившими левую сторону его лица. Третий глаз покоился в ложе из плоти у него в лбу, из разреза слабого сапфирового света сочилась кровь. С наглым высокомерием воина, в три раза тяжелее своего противника и всех четырех его сторонников, бухрук быкрока повторял его шаги. Огромные, соединенные между собой пластины из шипастого железа и бронзы лязгали, пока Минотавр двигался, а три черепа с выгравированными рунами свисали с цепи, привязывающие их к его поясу. Его массивную голову закрывал черный железный шлем с шарнирными щитками для щек. В щели шлема жадно поблескивали рубиново-красные глаза. Пара загнутых вперед рогов, усеянных стальными лезвиями, торчали из защитков. Горячее дыхание вырывалось из носа, обдавая паром латунное кольцо, пронзающее его ноздри. Угловатая метка кхорна на мгновение покраснела, когда окружающий металл остыл. — Ябух рук быкрока из кислева! — фыркнул Минотавр. Каждое его слово проносилось ревом, от которого жаровни мерцали и тряслись. «Его копыта идут по его пеплу! Его кровь — это его кровь! Его стадо следует за Хагашфелом ради новой войны!» Минотавр топнул бронзовым копытом, сжал все выпуклые мышцы в узел дикой ярости и взревел так, что, казалось, земля вот-вот треснет. «Больше войны! Где его черепа? Где же его победа?» Хагашфелл ответил бухруку жестким выражением лица, бесстрастной маской степных народов. Он высоко поднял правую руку. Дождь стекал по изрезанному наручу. Однако его рука, как и лицо, не была защищена броней, и он представил ее толпе как реликвию. Она была в желтых пятнах от старости, покрыта похожими на синяки отметинами выцветших племенных татуировок. «Я Хагашфелл». «И ты знаешь меня!» Его голос был надтреснутым, как его броня, глубоким, словно ад, ожидающий этот мир. Он пробивался сквозь молотящий дождь, как щит с клинком, чтобы все могли услышать и засвидетельствовать его слова. «Этой рукой я сразил бжарака черного и возглавил восстание против врат жара». «Это я преодолел горы скорби, сразил грул гора чрева бури и отнял его земли!» Он опустил руку и обвел ею кольцо, отмечая затененные лица, скрытые за пределами света факелов. «Это я первым принес тебе силу великих богов! Я завоевал тебе свободу, а затем даровал славу! Мы один народ!» «И в грядущие дни нас ждет несказанная слава!» Благоговейная тишина, последовавшая за его словами, была нарушена только стуком дождя по камням, шипением терзаемого пламени, а затем звучным, задыхающимся смехом быка-рока. «Возьми свое оружие, Бухрук, если ты веришь, что сможешь найти воинство Архаона быстрее, чем я!» «Или покинь это кольцо сейчас же и больше не вызывай меня на поединок!» Бухрук издал яростное фырканье, затем вытянул шею. Лезвие, венчающие его рога, золотисто блеснули в свете костра. «Получеловек маленький и без шерсти. Быку урока не нужно оружие, но по традиции...» Не сводя бусин своих глаз с Хагашфела, Минотавр повернулся к своим сторонникам. Трое были широкоплечими, крепко сложенными зверолюдьми, одетыми в плохо сидящие, но богато украшенные доспехи и закантованной стали. Кольчужные юбки свисали до щиколоток. Плащи из шкур животных застегивались на шее. В темноте их было бы легко принять за крылатых копейщиков кисливо. Четвертым стоял воин хаоса в мрачных черных доспехах, украшенных шипами, медными гравюрами и жуткими трофейными крюками с отрубленными частями тела и обрывками пергамента. Хагашфел управлял верностью сотен таких воинов, но он не знал имени этого человека, зато вспомнил, что тот был человеком имперского происхождения и сам по себе являлся выдающимся воином, пока Хагашфел не сокрушил его и не забрал его людей». Обычаи и образ мыслей этого человека находились странными для жителей степи. Похоже, в Империи лорд ожидал верности от своих воинов, которые отдавали ее без вопросов. Среди племен лорд покупал верность сильнейших воинов дарами и славой. И то, что было верно для людей, было верно и для богов, только в большей степени. Один из крупных зверолюдей потянулся, чтобы предложить огромную шипастую булаву, и бухрук взял ее, легко сжимая в массивном кулаке. Хагаш Фелл с трудом сдерживал улыбку. Гул демонической энергии наполнял его внутренности. Боевая ярость струилась по венам, подобно огненным акведукам, питавшим опустошителя жарра. Именно в такие моменты, как этот, ощущаешь взаимосвязанность хаоса. Человек мог получать удовольствие от убийства, от инсценировки боя, не исследовавшего за ней веселья. Отвергать дары всех богов ради одного, безумие, ведущее к пустоте. На лбу Хагашфела резко открылся глаз Качара. Ропот ужаса и благоговения пробежал по наблюдающим воинам, устремляясь к глубинам времени, когда мир вокруг Хагашфела замедлился. Он мог видеть отдельные языки пламени, вырывающиеся из факелов, наблюдать за каждой каплей дождя, разбивающейся о шлем бухрука, на сотни крошечных, бесконечно отражающих друг друга осколков. В отличие от застывшей необъятности минотавра, оттенки сепии, плесавшие вокруг него, стали разрозненным пятном действия, реакции и возможностей. Хагаш Фел почувствовал, как его сердце забилось быстрее. Даже этот краткий и бессвязный проблеск будущего был опьяняющим. Всегда имелось искушение заглянуть чуть глубже, заглянуть чуть дальше, но усилием воли он сдерживался. Все, что позволяло ему видеть глаз, означало вступить в поединок с безумием. Такое пророчество удел одних только богов. Впитав в себя как можно больше наиболее вероятных исходов событий в последующие минуты, Хагашфелл протянул руку за оружием. Его рука потянулась к одетым в кожаную чешую соплеменникам, словно по глубокой воде. Из восьми представленных видов оружия он выбрал топор, и на мгновение будущее утратило свою неопределенность и стало кристально ясным. Затем око Качара закрылось. Хагаш Фелл сморгнул дезориентацию и чувство ограниченности, всегда следовавшее за возвращением в настоящее, когда мир приходил к своему нормальному темпу и оттенкам. Он поднял топор. «Я принимаю твой вызов, Бухрук!» Минотавр замотал головой в воздухе, словно отгоняя демоническую одержимость. Затем издал громоподобный рев, опустил рога и бросился в атаку. Хагашфел поднял глаза, когда бык Рока навис над ним, открывая свою массивную грудь, чтобы нанести удар булавой, предназначенный для того, чтобы одним махом размножить череп чемпиона. «Именно так, как и предвидел Хагашфелл». Он ударил острием своего топора в небронированный живот, заставив Минотавра захрипеть гнилым мясным дыханием, когда тот опустился на одно колено. Хагашфелл отступил в сторону, поменял хватку на своем топоре, а затем снова ударил им по щитку щеки Минотавра. Кровь и металлические искры брызнули с открытой поверхности шлема Бухрука, а Хагашфелл шагал позади него, поднимая свой окровавленный топор над головой к восторгу толпы. Бухрук медленно поднялся и повернулся, вытирая окровавленную морду о запястье. «Ты дурак! Раздразнишь быка-рока! Я переломаю тебе кости и выпью их соки, получеловечек!» Хагашфелл сделал приглашающий жест своим топором. Ничто так не нравилось богам, как драма. Своим первобытной ярости Минотавр рванулся вперед. Бешеные удары рассекали воздух, словно шквал пушечных залпов. Хагашфелл парировал и уклонялся, всегда на секунду опережая каждый удар. Каждый раз, когда Бухрук останавливался в своем нападении, чтобы перевести дух, Хагашфел уже использовал возможность отступить, а его топор разбрызгивал свежую кровь из очередного неглубокого пореза на булыжнике. Вой, доносившийся из-за линии огня, становился все более неистовым с каждым актом кровопролития. Глаз Катчара не мог предугадать все возможные исходы, но Хагашфел научился отделять невозможное от наиболее вероятного – Особенно с таким тараном, как бух рук бык Рока. Торс Минотавра выпятился, будто его сдавили снизу. Его булава обрушилась, подобно метеору. Хагаш Фелл сделал движение в сторону, затем зарычал. Пришло время быку Рока и его сторонникам увидеть, кому они бросили вызов. Его рука взметнулась, чтобы прикрыть голову. Булава Минотавра ударила его по раскрытой ладони и заставила опуститься на одно колено. Булыжники под ним разлетелись в дребезги. Взорванный камень срикошетил между доспехами двух воинов. Победный рев Бухрука превратился в недоверчивое фырканье, когда пыль осела и стало видно, что Хагашфел жив и невредим, да еще и крепко сжимает в руке булаву Минотавра. Хагашфел отвел конец булавы в сторону и оттолкнул Бухрука назад ударом ноги в живот, поднимаясь. Сердце Хагашфела сильно забилось в груди. Он почти слышал беспорядочное «бум-бум» эхом, отдающееся от нижней стороны его нагрудника. С дисциплиной, выкованной веками в маску из адской стали, он сохранял суровое выражение лица, сгибая свои звенящие пальцы. Он почувствовал, как поморщилось его нутро, что бы это ни значило. «Твой собственный бог благоволит мне больше, чем тебе, быкрока!» «Никакое огненное оружие или рожденные в огне не смогут причинить мне вреда!» Факелы плясали под оглушительный рев приветствий. «Другое!» Бухрук взвыл, протягивая руку к своим сторонникам за оружием, любым оружием. Сообразительнее, чем зверь рядом с ним, воин Хаоса в черных доспехах отломил стальной наконечник от своего копья и бросил оружие в круг. Бухрук поймал его в воздухе своим массивным кулаком, как если бы это было короткое копье, подняв его над головой для колющего удара, одновременно занося булаву, чтобы орудовать и тем, и другим, как какая-то чудовищная боевая машина, одержимая демоном. Зверолюди в тенях завыли, словно голодные волки, перекрикивая шипение соплеменников из-за этого нарушения традиций предков. Теперь уже настороженный Хагаш Фелл отступил назад, пока Качара не показала ему этого. Выбросив свой топор за пределы ринга, он повернулся и крикнул своим сторонникам, чтобы те дали его любимое оружие. сеннинг, Меч!» Высокий воин в доспехах из металлической чешуи и коническом кожаном шлеме с плюмажем из конского волоса повиновался. Когда меч вылетел из руки мужчины, Хагашфел увидел, что среди его сторонников появилась пятая фигура. Казалось, все замедлилось, словно око Качара вновь показало ему его будущее. Меч, повис в воздухе, будто заключенный в кристалл. Шаман Миргуи стал ярким пятном рядом с синингхом в своих длинных, похожих на оперение синих одеждах. Орлиные перья, зубы животных и драгоценные камни сверкали в свете костра. Десятки ожерелий из бисера образовали оборку вокруг его шеи на узких плечах. Замысловатый головной убор из перьев защищал его обветренное лицо от дождя и факелов. Только его пронзительные янтарные глаза сияли в полумраке. На краткий миг они встретились взглядом с Хагашем. Движением настолько незаметным, что оно не потревожило перезвон колокольчиков, вшитых в струящиеся шелковые перья его мантии, Нергуи покачал головой. Меч с небесной медлительностью опустился на камни. «Хамгин!» В голове Хагаш Фелла застучал молот, Стон, раздавшийся из его левой руки, возвестил о том, как вздулся его бицепс, когда он сжал кулаки. Кулаки, ставшие темно-красными, словно магма. Пар с шипением вырывался из швов его доспехов там, где дождь попадал на обнаженную кожу. Его последыш мертв. Хагаш Фел широко раскрыл рот, словно собираясь закричать, но не издал ни звука, кроме странного глухого жужжания словно рой обезумевших ос, запертых в банке. В животе у него нарастало давление, похожее на позыв к рвоте, только гораздо более сильный и собственный собственной непреодолимой волей. От него повалил пар, когда с громким треском его челюсть вывихнулась и растянулась еще шире. Его меч устремился к нему. Хагашфел отбил клинок в сторону, и тот заскользил по камням. Все снова обрело четкость. Бухрук проревел новый вызов и поднял копье, когда Хагашфелл наконец издал свой собственный крик. Монотонный рев, вырвавшийся из его живота, вылетая из раздутой челюсти потоком жирных чумных мух. Бык Рока взмахнул своей булавой в сторону роя столь же эффективно, как щетка в сдерживании лесного пожара, и мгновение спустя он был поглощен ими. Минотавр закричал так, словно был охвачен пламенем, дико раскачиваясь из-под трепещущей второй кожи, пошатнулся вперед, а затем упал. При ударе о землю его могучее тело развалилось на части, толстые кости и пластины брони посыпались на булыжники и разбросали гнилостные хитиновые тела по арене. Хагашфелл сделал глубокий вдох, двигая челюстью, до тех пор, пока не почувствовал, как она со щелчком встала на место. Ярость превратилась в холодную точку, темный уголек после адского пламени. «Есть еще претенденты!» Люди и их лошади запрудили дорогу, наполняя узкую улочку скрипом размягченных дождем доспехов из бычьей кожи и пьяным смехом. Они приветствовали победу Хагашфела, когда он и Нергуи проходили мимо. Костяные башмаки шамана цокали по булыжникам. Полоски промокшего синего шелка, из которых состояло его одеяние, волочились по экскрементам, реками, стекающим по дренажному каналу посреди улицы. Крыса, размером с лесу, покрытая волдырями, выбежала из дверного проема, чтобы поплескаться в ручье. На бревенчатых стенах, обрамляющих мощенную дорогу, были нацарапаны изображения степных духов. Качара, всевидящего орла, Харуна, боевого коня, Нхорга, ворона-падальщика и предвестника Мора, Сильнаара, пса, балагура или более новых символов великих богов, коих они представляли. Другие были полностью разрушены, оставив после себя груды щебня, на которых облезлые дети объединялись в разрозненные группы, чтобы сражаться за признание своих старших. Солома с крыш досталась лошадям. Палатки из лошадиных шкур защищали от дождя внутри руин. Серые конусообразные сооружения, задрапированные шкурами и мехами и прикрепленные к обломкам костиными крюками. Даже в стенах цивилизации, которую они преодолели, чтобы сравнять с землей горы, племена по-прежнему предпочитали комфорт своих шатров. В другой день это выглядело бы забавно. Хагашфелл подошел к каменному зданию, у которого не было передней стены, а крыша состояла только из каркаса деревянных балок. Дождевая вода стекала на мужчин, склонившихся внизу над дымящимися наковальнями. Раздавались ровные звуки ударов молотов по твердому железу. Лента искр пронеслась через открытую стену, то угасая, то вспыхивая вновь, пока татуированный кузнец точил меч на круге. «Как дела, Дархик?» Услышав глубокий раскат его голоса, кузнец поднял голову и ухмыльнулся. Его бритая голова блестела от смеси дождевой воды и пота. Темные волосы были собраны в пучок на макушке и закручены вокруг шеи, чтобы не мешать его ремеслу. Клеймо, похожее на то, что красовалось на лице Хагашфелла, отмечавшее, что он когда-то был собственностью сталелитейных мастерских жарра на грунда, стерло половину лица мужчины. Его мускулистый торс покрылся племенными татуировками, когда он отнял меч от колеса и поднес его к глазам. Сквозь туго повязанную черную ткань он вслепую провел пальцами по его гибкому округлому краю. «Она прекрасно владеет мечом, военачальник!» Чего бы я только не отдал, чтобы увидеть ее собственными глазами. И ты стал бы не первым. И все, что бы ты не отдал, она забрала у тебя. Это и многое большее. Кузнец вздохнул и опустил лезвие с позолоченной кромкой на волосок от вращающегося каменного колеса. Нергуй решительно вышел на улицу. Его плечи затряслись от тоски. «Тогда она настоящая леди», — сказал Дархик. «На вашем месте я бы позволил ей потанцевать с быком рока». «Ильдезектей не опускается до подобных игр и не простила бы, если бы ее прервали во время омовения». «Боги видят тебя победителем в любом случае». Сказал Дархик, целуя кончик пальца, прикладывая его к сердцу, а затем указывая им на север, в сторону жилища великих богов. «Сейчас я молюсь за вашего сына!» Хагашфел ответил Дархику каменным лицом. «Боги редко внимают моим молитвам, старый друг. Сомневаюсь, что они прислушиваются и к твоим словам». «Точно, военачальник!» Бойка ответил Дархик, возвращая клинок на камень с пронзительным криком, звучавшим почти как удовольствие. «Сюда!» — с облегчением пробормотал Нергуи, как только они отошли от мастерской кузнеца. Повсюду находились воины. Пели, пили, бросали кости, пировали вокруг огромных кострищ, вырытых в булыжниках, и искали драки. В общем, делали все, что угодно, лишь бы недели бездействия пролетели быстрее, пока их разведчики охотились за армиями Империи и следующей фазой войны. Иногда среди них попадались зверолюди, но, несмотря на то, что конец времен объединил их, их древние породы и люди были слишком разными, чтобы смешиваться, так что стада в основном обитали в лесу за стенами. Как Хагашфел стал презирать эти леса? Это была чужая, неестественная местность – Временами они напоминали ему стену вокруг города, созданную для того, чтобы удерживать его и его конных воинов внутри, а не захватчиков снаружи. Если смотреть с самых высоких зданий города, леса тянутся бесконечно, и не было ничего удивительного в том, что даже безграничные легионы Архаона могли быть поглощены без следа. Иногда становилось легко поверить, что на самом деле нет ничего, кроме леса, что мир за его пределами уже погрузился в царство хаоса, и этот камешек, залитый дождем, все, что осталось. Боги вели его так далеко. Они отозвали его с битвы с силами гряза злотозубовые и призвали в это странное место, куда он отказывался верить, что даже боги призовут могущественного Хагашфела без веской причины. Если бы они только могли послать ему знак, хоть какое-то представление о том, какую великую задачу они на него возложили и где она его ожидает. Вместо этого они отняли у него сына. И если племена в ближайшее время не покинут это место для новых завоеваний, то Бухрук Быкрока будет не последним чемпионом, погибшим от его руки. Примерно через полчаса осмотра руины запустения они приблизились к небольшому участку, заросшей кустарником пустоши, окруженной с трех сторон каменными зданиями с высокими стенами и имитацией бойниц на крышах. Люди империи, хохландцы, заняли здесь оборону. Отряды копьеносцев и алибарчиков перекрыли дорогу и пустошь, в то время как их внушающий страх огнестрельщики сыпали дробью с окружающих балконов. Здесь были тюки соломы и большие круглые мишени, установленные на деревянных стойках, стоящих на траве. Некогда это было место, где мужчины упражнялись в своих боевых искусствах, но уже нет. Теперь это царство Нергуи, место, где одна нога была в стремени последней скачки. Именно шаманы приносили сюда раненых и больных. Это стало местом, которое Хагаш Фел, благословленный богами, до сих пор не имел повода посещать. Подобрав мантию, Нергуи побрел по грязной трясине, которую череда дождей и голодных боевых зверей превратили в месиво. Мишени и соломенные человечки давно исчезли, их заменило множество соединенных между собой палаток, каждая из которых была достаточно большой, чтобы вместить несколько комнат в своих толстых стенах из шкур. В отличие от практичных палаток воинов, эти были ослепительно белыми, вырезанными из туш белых пегасов, обитавших среди высочайших вершин гор скорби, и светились изнутри от горящих ароматических масел. На них красовались нацарапанные рунические символы и обширные расползающиеся мотивы, блестевшие на мокрой поверхности. Искусно сделанные ловцы духов из перьев, бусин и отрезов белого шелка порхали между сооружениями, как мотыльки за подсвеченными шкурами. Печально пели ветряные колокольчики. Цветные ленты развивались на кольцах, вбитых в их бока, вплоть до открытых верхушек, откуда в дождь поднимался ароматный дым. Нергуй шагнул вперед в палаточный дом. Молодые люди в похожих, но менее броских одеждах, чем у шамана, целеустремленно двигались между закрытыми дверными створками, спеша от укрытия к укрытию, чтобы защитить от дождя флаконы с мазями и корзины со сладко пахнущими травами. Горстка неповоротливых брай-шаманов бродила между палатками, обнюхивая входы, как гончие в чужой деревне. Хагашфелл ощущал в воздухе отчетливые, порой противоречивые оттенки магии. И Это пробудило в глубине его сознания что-то суеверное и первобытное, взбудораженное приглушенными песнопениями шаманов, запахом благовоний, жутким звоном колокольчиков. Нергуи подошел ко входу в палатку, которая внешне мало отличалась от других окружавших ее. Череп с темными рогами, укрепленный по бокам парой кольев, образовывал перемычку. На каждом стояло закрытое медное блюдо, наполненное маслом, которое плескалось под зеленоватым пламенем. Хагашфел уловил запах диких трав и на мгновение оказался верхом на лошади, мчащейся по открытой степи. Ветер развивал его волосы, а за спиной у него было всего два десятка человек. Он стряхнул с себя это воспоминание. «Это было столетия назад. Здесь, среди деревьев дождя и темноты, лежало его настоящее. Вход закрывал тяжелый лоскут шелка с кисточками». Нергуи протянул руку, чтобы отодвинуть ткань в сторону, и оттуда вырвался густой запах пота. Хагашфелл слышал доносившееся изнутри приглушенное пение и глухой деревянный стук погребальных палочек. Шаман ждал. Хагашфелл собрался с духом. Избегать взгляда врага означало дать ему понять, что его боятся, а Хагашфелл ничего не боялся ни снаружи, ни внутри себя. Потеря одного человека, даже его самого, мало что значило при окончательном подсчете. Сильные шли вперед, несовершенные погибали, боги оставались. Он кивнул один раз, ныряя под перемычку в виде черепа в ожидающий мрак. Имя воина заслуживалось, а не давалось, и Хамгин-выродок получил его, будучи единственным из четырех сыновей, выжившим в его походе в Северные Пустоши, чтобы заслужить внимание богов. Теперь он неподвижно лежал на плетеной циновке из конского волоса и травы, скрестив руки на мощной груди, обтянутой шелковой рубашкой. Несмотря на отсутствие дарований своего отца, Хамгиин почти не утратил величие Хагашфела. Было странно видеть его таким безукоризненным. Боевое снаряжение воина Хаоса являлось милостью богов, и от него не так-то легко было отказаться, но с уходом этой милости доспехи Хамгиина отвалились, как кора с мертвого дерева. Теперь он так сильно напоминал Фелу того мужчину, точнее мальчика, что сто лет назад сел на своего самого крепкого коня и поскакал в земли кургана на севере. Видение вызывало странное чувство тоски, которое он не мог точно определить или описать. В первый раз он оказался прав. Это было странно. Нергуи танцевал и напевал, иногда переходя на негромкое пение и встряхивая в воздухе своими объемистыми рукавами, прежде чем вернуться обратно к ритму. По всей комнате были расставлены маленькие чаши с горящим маслом. Они производили больше дыма, чем света, а латунные крышки, украшенные странными и тревожащими узорами, уменьшали даже это предельное свечение, превращая сами стены в меняющиеся сцены из демонического сердца преисподней. Волнообразное гудение шамана и неземной ритм погребальных палочек его помощников создавали нереальную атмосферу. Фелл снова повернулся к своему сыну. Тело последыша усыпали черные перья. Традиционно перед кремацией умерших расспрашивали о будущем, ибо, подобно человеку на хорошей лошади, их видение простиралось дальше и с большей ясностью, чем у людей, чьи ноги оказались в ловушке бренной земли. Хагаш Хагашфелл внимательно изучил узор, в который сложились перья, но, несмотря на предвидение, дарованное ему оком Качара, у него не хватило умения истолковать ее пророчество. Позже ему придется поговорить с Нергуи, чтобы узнать, что узнал его сын во время поездки во владение своего покровителя. «Какой могучий воин сразил тебя Хамгин? Где он?» Ответа не было, и он не был уверен, что заставило его это спросить. Может, это была игра света и тени на лице его сына? На мгновение показалось, что веки Хамгиина затрепетали, глубокие черные провалы разверзлись из бездны. Монотонное пение Нергуи погрузило его словно в сон, и какое-то принуждение заставило Хагашфела опуститься на колени рядом с Хамгиином и положить свою руку на руку сына. Руки Хамгеина были липкими и холодными, но как только он прикоснулся к ним, сразу за лбом возникла пульсирующая боль. Тени обтекали неподвижное лицо Хамгиина, углубляя глаза, вваливая щеки, раздвигая губы, чтобы втянуть побольше окружающей темноты, как последний вздох в легкие мертвеца. Хагашфел подавил желание отстраниться, столкнувшись лицом к лицу с этой странностью и смертельным страхом, пробудившимся в его сердце. Он усилил хватку. «Кто тебя сразил?» «На чей ответ ты надеешься, полуизбранный?» Хагашфел крепче сжал руку сына. Хрящ хрустнул под его пальцами. На темной маске, скрывавшей лицо Хамгиина, не было и намека на боль. «По какому праву ты вопрошаешь?» Вспышка агонии пронзила глаз Качара и проникла в мозг. Хагаш Фелл застонал от боли, как будто его глаза испипелял яркий свет. Или глубокая ужасная тьма. Боль заставила себя сформироваться в образ, подержанный и размытый, окрашенный в синий вид, но в нем он увидел Хамгиина. Его сын надел подаренные доспехи и зашагал сквозь стадо зверей к небольшой кучке перепуганных людей на холме. Они были людьми Империи. Хохландцы. Их копья сверкали зеленым и синим. Такие люди не смогли бы одолеть его последыша. Он попытался взять под контроль видение в своем сознании и продвинуть его вперед, но не смог. Какова цена такой проницательности? Второй укол боли и глаз медленно приоткрылся, зашевелившись, словно дракон, потревоженный ото сна. Путаница мест и людей, будущего и прошлого, сразу же ворвалась ему в голову. Мускулистый гном-истребитель прорвался сквозь толпу зверолюдей, пытавшихся сбить его с ног. Его топор сиял рунами, на которые было больно смотреть, и в акварельном мазке были формы и цвета. Образ превратился в светловолосого мечника в красном плаще, имперца с редким мастерством, владеющего своим руническим клинком. Хагашфелл почувствовал вспышку ненависти со смесью страха к этим двоим. Пока он наблюдал, видение повторилось. Зверолюди, с которыми сражалась пара, истончались и расплывались, пока не превратились во что-то совершенно другое, что-то демоническое. Существа стали темнокожими, с дикими, злобными лицами. Их конечности были многосуставными, оканчивающимися черными когтями, похожими на ножи. Гном прорвался сквозь них с не меньшей свирепостью. Мужчина следовал по его стопам, сражаясь спина к спине, все глубже проникая в подбрюшье того, что выглядело крепостью. Серебристо-красные руны сверкали на высоких базальтовых стенах. «Неужели один из них превзошел моего сына?» Из теней донесся смешок. «Это не Альтдорф, не Мидденхейм и не один из великих городов этой эпохи, что станут свидетелями последних дней «Истребителя». «Где, как ни в залах первого истребителя, последний великий истребитель может встретить свою судьбу?» «Для меня это ничего не значит. Боги призвали меня на запад, чтобы я сражался в последней войне», — прорычал Хагашфилл. «Ему казалось, что он умоляет, как будто даже сейчас он преклоняет колени перед одним из этих богов». Его сердце билось так сильно, что казалось, оно стало вдвое больше обычного. Черные губы Хамгина искривились в усмешке. «Один бог призвал тебя, полуизбранный, и этот бог не забыл своего могущественного защитника на Востоке, и у вас есть более высокая цель. Моя цель — истинная цель Хаоса, и мало кто заслужил гнев Хаоса так, как эти два глупца». В глазу Хагашфела вспыхнула тупая боль, и видение сфокусировалось на человеке и гноме. Гном пробивался сквозь поток демонов, в то время как человек отбивался от орд, наступавших ему на пятки. И снова у Хагашфела возникло это странное чувство, это тот отблеск раскаленного добела отвращения и безбожного страха. «У него есть сила помешать самому концу времен. Ему нельзя позволить исполнить свое предназначение». «Разум Хагашфелла помутился. Предотвратить конец времен невозможно. Возник вечно избранный. Старый мир стоит на краю пропасти, а Хагашфелл собрал племена на другом конце земного шара, чтобы помочь ему пасть. Это станет его наследием, его славой». Мысль о каком-то безымянном воине, хуже того, гноме, сдерживающем волну хаоса даже после того, как она поднялась так высоко, вскипела в его крови и пожелтела от адского пламени. Черный смех пробивался своим призрачным голосом сквозь длинные седые волосы Хагашфела, заставляя мерцать масляные чаши. «Множество могучих воинов, обладавших предзнаменованием и доблестью, встречались с ними лицом к лицу и пали». Но они не неуязвимы. Это их последние дни. Мне было показано их падение. И своей волей, и своим словом я приказываю свершить сие пророчество». На мгновение Хагашфелл был слишком растерян от ярости, чтобы ответить. Его логический ум наблюдал, как его сердце и душа устремляются вниз, в какую-то непостижимую бездну. В голове у него было легко, перед глазами все расплывалось. Тень, скрывавшая его сына, растянулась в торжествующей улыбке, ярость улеглась, и всем, что осталось, была пустота. Он понял, что говорящий Бог с глубокими и основательными убеждениями на всем своем пути, в смертном мире и за его гранью, он предлагал свой меч великим силам, не почитая их, но торгуясь, как с любым нанимателем, готовым платить звонкой монетой». Но существо, которое соизволило обратиться к нему напрямую, сделало это с позиции силы, столь же непостижимой для него, как его собственная благосклонность к таким, как Дархик или Нергуи. Усилием воли он взял себя в руки. Среди племен не было черты, более прославленной, чем самодисциплина – Человек может быть рожден быстрым или сильным, но убежденность противостоять боли, лишениям или страху сама по себе, используя только силу воли и суровое выражение лица, приходит лишь изнутри. Он был орлом скорби, колоссом жара, величайшим героем бескрайних восточных степей. Потребовалось бы нечто большее, чем простой бог, чтобы запугать его, и этот бог пришел к нему. «Кто ты такой?» Ты знаешь мое имя. Загляни глубоко в свою душу. Ты найдешь его там, запечатленным тенью на жестоком сердце человека. Хагашфелл сделал, как ему было велено, и обратил свой мысленный взор внутрь себя. Он ощущал злобу, чистолюбие, тень, отбрасываемую даже сквозь абсолютную тьму времен. Там было имя, которое он, казалось, интуитивно знал. Имя настолько древнее, что стало легендой. Король среди демонов. Первый смертный, когда-либо поднявшийся на второй уровень божественности и ставший князем демонов. Белакор. Де Я сила. Я разложение. Я темный повелитель хаоса. И пришло мое время восстать и снова принять форму. Эта земля станет колыбелью нового Доминиона — «Местом и временем, где четверо, наконец, станут пятью. Многие военачальники отсюда и до крепости первого истребителя принадлежат мне и будут под вашим командованием. Других должно привести к повиновению». Хагаш Фел сделал, как ему казалось, самый неуверенный вдох в своей жизни. Тени начали отступать по углам комнаты. Усыпляющее пение Нергуи снова зазвучало в уголках его сознания. Затем он улыбнулся. Боги ответили на его мольбу. Хагаш Фел получил свой знак.